128. Матерь Агни-йоги Все воплощенные живут на земле в условиях плотного мира. Но все без исключения будущее свое создают своими устремлениями, каковы бы они ни были. Неосуществимое на земле, осуществимое в надземном, жизнь, в котором творится мыслью. Поэтому устремления, желание и намерения, оформляемые мыслью, так важны именно свойством своим оформлять будущее человека, и не столько на земле, где не все достижимо, по крайней мере в данный момент, но в мирах. Земная жизнь — только небольшая часть жизни над земным, где осуществляется все оформленное в устремлении на земле.